Глава 2. В мире дологнистских животных Утром в море снова заметили плоты, но на сей раз это были островитяне из Борисовска, чьего прибытия мы давным-давно ожидали. До прибытия оставалось еще часов 5, так что я спокойно отправился к стражникам, чтобы проведать пленниц. Долагнистки лежали в своих камерах с плотно прикрытыми глазами и зафиксированными конечностями. Все пять издавали какой-то писк и дергались, и только одна из них постоянно повторяла. — Больно, больно, больно. — Больно им, видишь, — кивнул мне Ваня с хмурым видом, приглядывающий за пленницами. — Ты сегодня спал, — уточнил я. — Вот тут, в кресле. Домой меня не пустили, — ответил глава стражи. «Не мудрено. Сегодня многие мужики на улице ночевали, кивнул я. Только наши женщины ничуть не меньше виноваты». «А они в чем виноваты?» — удивился Гоги, сидевший у стены. «А они себя адекватно вели?» — поинтересовался я. «Как этих видели, так сразу с мрачными лицами куда-то чесали и даже не пытались ничего предпринять со сходящими с ума мужиками». «А если бы предпринимали?» «Бомбина вон предприняла». Усмехнулся я и приблизился к клетке, где лежала самая разговорчивая дологниска. «Эй, ты, охотница, говорить будешь?» «Больно», — пожаловалась та. «Да и хорошо», — кивнул я. «Тем, кого вы жрать вчера собирались, тоже было бы больно. А кому-то ведь даже и было». «Отпустите», — завыла вторая. «Ага, ты еще пообещаешь, что больше не будешь», — кивнул Ваня. «Днем не буду». — пообещала Долагниска. — Пусть еще полежат, — предложил я Ване. — Потом с ними разберемся. — Пусть! — мстительно согласился тот. Покинув офис стражи, я направился в администрацию. Мы хоть и не назначили в этот день сбор Большого Совета, но я все еще надеялся, что о нем помнят. Зря надеялся. Лидия подняла на меня грустный взгляд и даже вставать не стала. — Спит еще? — сказала она. — И Саша не приходил, — уточнил я. — Никто не приходил, — ответила девушка рассеянно, проводя рукой по идеально пустому столу. Услышав шорох, на стол немедленно вспрыгнул Васька и принялся охотиться за ухоженными пальцами секретарши. И если присмотреться, то можно было заметить, что на ее холеных руках уже остались отметки, повествующие об удачной охоте. Я вздохнул, порылся в кошельке на поясе и выудил оттуда моток нити и смятую записку. Оторвав кусок нити длиной примерно в метр, я обмотал им бумагу, сделав своеобразный бантик и передал девушке. «Сердце кровью обливается», — признался я. «С этим он охотнее играть будет, чем с твоими пальцами, и руки убережешь». «Спасибо», — с удивленным лицом Лидия приняла игрушку и начала наигрывать пушистого баламута. «Котов, Поляк, Бурборыч, Саша все еще спали». Мыс вообще оказался вымершим после опасных ночных приключений. А те, кто не спал, ходили по поселку с потерянным видом, стараясь не смотреть друг на друга. Ну, правильно. О том, откуда взялись пять нереально красивых девушек, большинство населения еще не знало. Для всех все выглядело так, что вот нагрянули пять девушек, свели всех с ума и куда-то исчезли. Мало кто вообще помнил, что происходило с людьми ночью, а те, кто помнил, видимо, все еще приходили в себя. Промаявшись полчаса, я вернулся к пленницам, запертым в камерах. За время моего отсутствия там ничего не изменилось. Все те же писки и причитания, все тот же мрачный Ваня и хмурый Гоги. «Кто главный?» — спросил я, никому конкретно не обращаясь, но ответа так и не дождался. «Главное есть?» «У нас нет главное, Отпусти! Больно!» — законючила одна из дологнисок. «Непонятно, чего больно-то?» — заявил я. Я же еще ничего не сделал. — Что не сделал? — уточнила другая гостья. — Ничего, — ответил я. — Но сейчас начну делать. — Не надо! — хором попросили меня инопланетянки. — Ладно, открой вот эту камеру, — попросил я Ваню, ткнув в первую попавшуюся дверь. Пока глава стражи возился с засовом и двумя замками, в помещение заглянул Бурборыч. Лицо у него было помятое, а под глазами виднелись темные круги. Он начал медленно и осторожно пробираться вдоль дверей и с подозрением заглядывая в каждую камеру. И каждый раз, посмотрев, выдавал облегченный вздох, который все наши слышали, как он не старался его скрыть. «Борборыч!» — окликнул я рейд лидера «А что ты там увидеть боишься?» Тот мрачно глянул на меня, но отвечать не стал. «Ну да, уже отвязался, ага». «Борборыч!» — снова окликнул я его. «А что ты там вчера проклонирование бормотал?» Нашему суровому тактику поднятая тема не нравилась. Он ее старательно игнорировал и только обиженно насыпел. — И почему-то от них вчера прятался, не унимался я. — Нет, но я-то уже знал ответ. Во всяком случае догадывался, но пускай скажет вслух. — Борборыч, я не отстану, — сообщил я. — Да бывшую я увидел, бывшую! — взорвался Борборыч, остановившись, а потом выдохнул и закончил. — Пять бывших! Он осторожно заглянул в ту камеру, куда ей сам стремился попасть, и снова шумно выдохнул. «Красивая была стерва! Никого красивее не видел!» — пробормотал он, глядя на серую инопланетянку. «И сука, каких еще поискать? Боря, давай, надо расти! Почему не получил повышение, Боря? Так подставь кого-нибудь, а сейчас давай иди на Мальдивы зарабатывай!» «И в итоге сама тебя подставила?» — хохотнул Гоги. — Ага, сейчас! — отозвался Бурбурыч, переходя к следующей камере. — Кто же собственный кошелек на ножках подставляет? — Нет, она даже не изменяла. Я же говорю, сука, пришлось бежать самому и менять фамилию. — А фамилию-то зачем менять? — удивился Ваня, округлив глаза. — А потому что связи, Ваня, связи. Нашла бы, — ответил Бурборыч, Я только имя свое оставил. Хорошо, ни родственников уже в живых не было, ни друзей не осталось. Всех повывела из моей жизни, гадина. Все под контролем держала. о ха ха ха ха изобразил я злодейский смех под укоряющим взглядом рейд-лидера. — Но я должен был отомстить за тараканов. Долго ты продержался? — Десять лет, — ответил Бурбурыч. — Мужик! — оценил Гоги. Борборыч заглянул в последнюю камеру и сразу повеселел. «Карьера в гору, миллионы на счету!» Он горько усмехнулся. «Я часть сумел утаить, отложил. Сбежал и больше не работал. Сидел в игрушках. В жопу это все!» «Ужас, какие люди вокруг интересные живут!» Заметил Ваня, распахивая дверь. «Все, она твоя, Филь. Делай с ней, что хочешь!» «Ничего я с ней делать не хочу, отрезал я. Но допросить надо!» — Бурборыч? — Ага, — кивнул рейд-лидер. — Только смотри, если она опять вид моей бывшей примет, я... обделаюсь. — Вот ее и заставим убирать, — сурово кивнул я, входя в камеру. Долагниски разрезали путы на ногах и усадили на табуретку, с которой она, поскуливая, попыталась сверзиться. — Ну что, охотница, отвечать на вопросы будем? — спросил я, а та согласно запищала в ответ. — Ты вообще охотница или охотник? «Не понимаю», — ответила пленница, перебирая ногами, которые, похоже, основательно затекли. «Мужчина ты или женщина?» — уточнил Бурбурыч. «Я сейчас женщина», — согласно начала описывать круги головы существо. «Что значит сейчас?» — сдвинув брови, уточнил я. «Я сейчас женщина, а как время придет, буду мужчиной», — испуганно ответила пленница. «Могу быть и пылителем». Последнее слово родилось в моей голове с большим запозданием. Видимо, даже универсальный язык, который мы использовали, не сразу нашел соответствия. — Трехполые гермафродиты, — осклабился Бурбурыч. — Какая прелесть! — Я не поняла, — дологнистская тварь сжалась на стуле и начала попискивать. — У вас три пола, да? — уточнил я. — И почему вы их чередуете? — По сезонам, — ответила дологнистка. Все так делают. — Вот ты же разумное существо, — возмутился Ваня у меня за спиной. — Зачем вы вчера все это устроили? — Всегда так было, — растерянно ответила пленница. — Есть те, кого едят, и есть те, кто ест. Любой, кто ест, тот будет съеден, кроме людей. Последнее слово снова вылетело с опозданием, но, судя по тому, что у меня в голове завертелись слова «народ», «полноценный» и «разумный», Просто выбор был слишком большой. Вообще-то мы тоже люди обидел Саваня. Какие же вы люди, удивилась Дологниска. Вы же уроды какие-то. На себя посмотри, усмехнулся я. Я красавица, я видела, похлопав глазами, ответила Дологниска. Непрошибаемая уверенность пленницы, если честно, бесила. Плохой из меня палач, да и из Барборыча с Ваней тоже не очень. Злимся на инопланетянку почем зря. — Почему каждый в вас видел что-то свое? — спросил я и уточнил. — Вчера днем. — Так ведь мы же не знаем, что кому нравится, — удивилась Долагниска. — Просто усилили свою привлекательность в ваших мыслях. — А как вы воздействуете на мысли? — спросил Бурбурыч. — Не понимаю, — расстроилась Долагниска. — Просто усилили. — А ослабить можете? — задал я наводящий вопрос. «Ослабить можем». Пятиминутный опрос показал, что инопланетянки не выделяют воздействие на мысли как отдельное понятие. То есть для них усиление и ослабление имели столько же общего, сколько для нас мыслительная деятельность и движение конечностей. Обозвать все одним словом, в общем, никак не получится. Разве что для шутки. Например, во время бега я пораскинул мозгами и ногами. Ну или что-то вроде того. Каждое воздействие на мозги являлось отдельной операцией, которой владели. — Все у вас на планете так умеют, — уточнил я. — Нет, — замотала головой пленница с искренней убежденностью, потешаясь над моей глупостью. — Только высокие. Кого боги отметили. Вот вас не отметили. — Дальше не продолжай, — посоветовал я. А то могу и больно сделать. — Не надо, — попросила инопланетянка. — А почему вы по ночам нападаете? — спросил Ваня. — А зачем днем нападать? Днем не так кушать хочется, — последовал ответ. — А ночью кушать хочется? — кивнул я. — Конечно, хочется. Всем ночью кушать хочется, — покрутила головой Дологниска. А вам что, не хочется? Как же вы выживаете ночью? — А почему вам ночью кушать хочется? — уточнил я. — Потому что ночь, — удивилась Дологниска. Нет, конечно, у людей тоже бывает ночной дожор. Но вот, честное слово, не до такой же степени, чтобы жрать домашних питомцев даже без предварительной подготовки. — А ночи у вас длинные? — спросил Бурборыч. — Длинные. Холодные. — согласилась Дологниска. Не то что день. День теплый. Мы с борборочем переглянулись. — А своих жрете, уточнил я. Ну, других. Людей. — Ну, а как же выживать-то? — удивилась инопланетянка. «Это поэтому вы так по нашему поселению распределились?» — уточнил я. Мой вопрос Долагниска слушала значительно дольше, чем я произносил. Подозреваю, что проблема была в слове «поселение». При таких пристрастиях в диете, видимо, поселение — это совершенно непередаваемое понятие. «Что думаешь?» — спросил я рейд-лидера, воспользовавшись свободной минутой. «Сравним выводы?» «Давай», — кивнул тот. Мне кажется, у них на планете очень холодные ночи, что заставляет всех усиленно искать жратву. Вроде как компенсационный механизм, поэтому днем они мирно сосуществуют, а ночью начинают жрать друг друга. А хомяки, спросил я. А они просто коллективные, ответил Бурборыч. Тоже стратегия, но, видимо, не слишком в их условиях успешная. Кто вместе держится, тот вымирает уже, вставила пленница. Только сильные, отмеченные богами, выживут? — Да чтоб вы все сожрали друг друга, — буркнул Ваня. — Ладно, пока все, — кивнул я. Давайте ее свяжем, пусть полежит. — Не надо свяжем, я добрая, — заявила Дологниска. Когда злой станешь, тогда связывать будет бесполезно, — усмехнулся я. — Мне больно, — пожаловалась тварь. — Придется потерпеть, — ответил я и принялся вязать пленницу. «Послушай-ка, вы же игроки, да?» «Игроки». До меня ее ответ тоже доходил долго. Сначала пришлось насладиться долгим стрекотанием, и только потом в голове появилось само слово. Судя по всему, наши с этими тварями культуры находились так далеко друг от друга, что даже удивительный системный язык не сразу справлялся. Вот и что это за язык мы используем, интересно. Я выглядел спокойным, думал спокойно, двигался спокойно, а в голове царила звенящая пустота. Как из человека при неудачном падении выбивает воздух, так и из меня попросту вышибла мысль. Я пытался, но никак не мог осознать размеры того, что сейчас узнал. Это дологнистцам хорошо. Есть игроки, которые не едят их, значит, будут едой. А я существо чуть менее приземленное. И если увидел четырех дологнистских игроков, то сразу рисую в воображении целый остров таких тварей, а то и не один. Ведь островов с землянами тоже несколько. Картинка получалась жутковатая, но если включить логику, то каких тварей мы видели на нашем мегаострове? И видели мы Вышранских, Прионских, Долагниских, еще каких-то, но я сходу так и не смог вспомнить название. И что получается, где-то есть и Вышранцы, и Прионцы, и эти, которых я вспомнить не могу. Удручающая картина-то. И опять все меняет. В невеселых мыслях я добрался до западного склона Верхнего мыса и посмотрел на значительно приблизившиеся плоты островитян. Пора было будить руководство, но вот сейчас мне было откровенно лень снова тащить их навстречу, затащил уже вчера на свою голову. Однако Саша, Котов, Кирилл и дядя Федор все-таки нашли в себе силы подняться к обеду и выйти навстречу послам. Воспользовавшись моментом, когда рядом не было любопытных ушей, я кратко пересказал им результаты общения с дологнистскими. По вытянувшимся лицам и широко раскрытым глазам стало понятно. Далеко и глубоко идущие выводы они сделали. В общем, когда козяк с профессионально приветливой улыбкой подошел к нашей компании, встречали его исключительно хмурые и сосредоточенные лица. Улыбка медленно сошла у него с лица, и представитель островитян в растерянности посмотрел на меня, видимо, как на единственного невозмутимого человека. — Филя, а нам уже стоит бежать? — осторожно поинтересовался он. — Или такие серьезные лица не по нашу душу? — Оставайтесь, — предложил я. — Когда у них такие лица, все самое веселье только начинается. — Тогда позвольте представиться. Сразу же во все тридцать два зуба улыбнулся посол. — Козяк, представитель миролюбивой части островитян, бывших островитян, если быть точным. Также я руководитель одной из десяти основных фракций острова. Козяк указал на своих спутников, серьезную даму лет 30 и полноватого мужчину. — Тоже руководители наших фракций — Йогурт и Глаша. Рад, наконец, посетить ваше поселение и лично заверить вас в наших исключительно добрых и миролюбивых намерениях. — Рады приветствовать! — Кирилл взял себя в руки. — И добро пожаловать! Прошу прощения за не слишком приветливые лица. У нас случился небольшой ночной инцидент, и нам сейчас есть о чем подумать. И если вы не настаиваете, то обсуждение серьезных вопросов предлагаю отложить либо на вечер, либо на завтра. Вам сейчас выделят место для проживания в гостевом домике. Судя по всему, инцидент был серьезный, — козяк удивленно посмотрел на меня. Я думал, только я к вам с новостями, а здесь у вас тоже что-то происходит. Давай баш на баш, — предложил я по пути, чувствуя, как засосало под ложечкой. Сначала ты нам свои новости, а потом я тебе про наш инцидент. Котов с неодобрением на меня покосился, но промолчал. Правильно, пусть молчит. А то вчера за девками ухлестывал, а вот сегодня о безопасности думает. В обители все очень серьезно, сообщил козяк. Прямо как эта война идет. Торговцы к ним с острова отправили, так и не вернулся. И говорят, что война идет с другими игроками, которые из-за моря приплыли. Помнишь, я говорил про корабли? Помню, кивнул я, а еще что известно, «К сожалению, это практически все», — покачал головой островитянин. «Связи с нашими больше нет. Куда пропал Орин, возглавлявший посольство, вообще неизвестно. Ну да это и к лучшему, тот еще тип. Знаю только, что и Эльдорадо тамошняя бойня тоже затронула. А что у вас?» «А у нас тут гости нарисовались, — вчера ответил я. И, судя по твоему рассказу, я с этими гостями еще не все обсудил». «А что за гости, если не секрет?» Тоже игроки, — поинтересовался козяк? — Тоже, — кивнул я и внимательно посмотрел в глаза союзнику. — И молитесь систему, чтобы не такие же, как те, что напали на обитель. А что с этими игроками не так удивился козяк? — А они не земляне, — тихо сказал я ему на ухо. — Они дологнистцы. Вот дерьмо! — в сердцах выдохнул островитянин, и на его лице застыло такое же выражение, как на лицах Кирилла, Котова и Саши. — Ага, оно самое. Кивнул я, довольный произведенным эффектом. Зато ты теперь с нашими на одной волне. Зачем вы приплыли? Спустя два часа с партнерами и союзниками за спиной я снова допрашивал Дологниску. Кушать, ответила та. Еды было мало на вашем острове? Нет, еды было много. Дологниска явно что-то не договаривала. Тогда зачем перебрались, не отставал я. Кушать! — Слушай сюда, — не выдержал я. — Внимательно слушай. — Не понимаю. — Филь, мне кажется, сленг «слушай сюда» не может быть переведен, — заметил Саша. — Да, точно, — признал я свою ошибку. — Слушай меня внимательно, охотница. Мне надоело повторять один и тот же вопрос и ждать ответа. Еще раз услышу твое «кушать», и тебе будет больно. — Не надо больно. «Тогда вдумайся в то, что я спрашиваю, и ответь как можно подробнее», — посоветовал я. «Вы не самые слабые на своем острове?» «Нет, у нас сильный выводок», — ответила пленница. «Один из самых сильных». «Тогда почему вы решили плыть сюда, если у вас на острове было много еды, и вы были достаточно сильны, чтобы ее взять?» — развернул я свой вопрос. «Ку!» — начала была дологнистка, но осеклась, когда я почти нежно сжал один из ее пальцев. Не надо больно. Я не могу сказать. Будет больно, если скажу. То есть ты отказываешься отвечать, поинтересовался я. Отказываюсь. Мне нельзя, ответила Дологниска. Они запретили. Ладно, давай я обрисую тебе ситуацию, кивнул я. Ты когда-нибудь слышала о таких тварях, которые усиливают голод? У нас были такие твари, подтвердила Дологниска. Опасные. Носитель преданий рассказывал, что мы победили их в тяжелой войне. Так вот, у себя вы их победили, прервал я ее, а здесь я точно знаю, где их гнездо, и что самое неприятное для тебя это будет квест. Избежать не получится. Я замолчал, дождаясь, пока до пленницы дойдет смысл сказанного. Дошло не сразу. Не понимаю. Поняла, покрутила головой Дологниска. Так вот, вы можете от нас уйти двумя путями, пообещал я либо на собственном плоту с парусом, медленно умирая, чтобы оказаться на любом острове, кроме нашего. — Будет больно. Или я вас отправлю в квест с тварями, которых у себя вы истребили. И, скорее всего, квест вы не пройдете. — Надо закуклиться, — испуганно пролепетала Дологниска. Закуклиться, — не понял я. — Чтобы они не подслушивали, — прошептала пленница. — Вот так, куколка. В домике со вздохом активировал я функцию. «В домике» — эхом отозвались зрители допроса. «Давай, охотница, жги!» — кивнул я. «Что жечь?» — я заскрежетал зубами. «Рассказывай!» — приказал я. «Несколько дней назад наши старейшие на острове получили странное задание», — ответила Далагниска. «В задании говорилось, что нам требуется отправиться на север, чтобы покорить другой остров». «Значит, у вас есть и старейший?» — удивился я. — Мы избранники богов, конечно, есть, — возмутилась пленница. — Так, — я медленно выдохнул и, успокоившись, спросил, — и что они решили? — Как что? Послать наш выводок, чтобы мы подготовили место для высадки, — гордо заявила Далагниска, даже не понимая, по какому тонкому льду она сейчас ходит. — Когда придут основные силы, — спросил я. — Новые выводки отправят только тогда, когда вернется наш, — ответила Дологниска. «Почему ты назвала задание, которое вы получили, странным?» — спросил я. «Оно было... другим. Я его тоже получила, когда отправлялась на ваш остров», — ответила инопланетянка. «Что странного в нем было?» «Я не знаю. Не могу сказать». «Странное в нем то, что получила она его не от меня, если тебя это так волнует. Она не может подобрать слов». «Это было задание не от системы?» — спросил я и еще секунд двадцать ждал ответа. «Да, мы так решили. Наш выводок!» — дологнистка описала головой круг, что было, по всей видимости, аналогом нашего кивка. «А от кого? И что было в тексте?» — снова спросил я, но пленница просто не понимала. На помощь снова пришла система. «Вывести полученное игроками-дологнистцами сообщение? Да? Нет?» «Да!» — хором воскликнули все присутствующие и даже пленница. Обнаружено отклонение по поведенческим паттернам игроков. Остров 3.18.5. Игрокам острова 1.21.5 начать немедленную экспансию на остров 3.18.5 с целью подчинения населения указанного острова. В случае успеха миссии — восстановление жизней до 300 всем игрокам. В случае провала — «Немедленное затопление острова 1.21.5». «В случае отказа – немедленное затопление острова 1.21.5». «Жалобы и претензии не принимаются. В случае разглашения условий задания – принудительное обнуление жизней». «Это точно не ты?» – мысленно спросил я у системы. «Задание не системное. Сообщение залогировано и доступно. Выданное задание добавлено в список». «Указанные штрафные санкции недоступны. Указанные награды недоступны. Это обман». «Кажется, мы кому-то отдавили больную мозоль», — пробормотал я, пытаясь осмыслить происходящее. «Кирилл, нам надо в Железную долину, и нам нужно хорошее вооружение». «Найдем», — пообещал глава мыса с еще более хмурым выражением лица, чем было утром. Хотя, если честно, раньше я думал, что более хмурым оно уже быть не может.